Искусство жизни. Виктор Джанибекян. Дживан Гаспарян. Музыка, движение, хороший сон. Всемирно известному музыканту, играющему на дудуке Дживану Армаисовичу Гаспаряну, 86 лет. Родился он в селе Сопок под Ереваном 12 октября 1928 года несмотря на серьезный возраст, продолжает выступать с концертами. Народный артист Армении, профессор консерватории, обладатель четырех золотых медалей ЮНЕСКО. Его замечательная музыка звучит во многих фильмах, в том числе и зарубежных. Например, в фильме «Гладиатор». Фильм был отмечен премией «Оскар», а автор-исполнитель музыки на дудуке наградой «Золотой глобус». Дживан Армаисович, когда вы впервые взяли в руки дудук? Мне было шесть лет, Я тогда уже хотел подражать взрослым музыкантам. Тянулся к ним. Конечно, мой первый инструмент был довольно простым и бесхитростным, но звук настоящего дудука пленил меня на всю жизнь. Вот с того времени и играю. А сколько лет надо учиться, чтобы стать мастером? Наверное, всю жизнь. Для того, чтобы быть в форме, надо играть каждый день несколько часов. Примерно сколько? Ежедневно часов шесть-восемь. Можно и меньше... Но тогда, уверен, вы ничего не достигнете. А как вы впервые услышали звук дудука? Шел немой фильм, а музыканты играли, разместившись на первом ряду кинотеатра. Один из них попросил меня подать ему дудук. Тогда я впервые взял в руки эту волшебную флейту. В тот день я и решил, стану таким же музыкантом. Прошло время и стал. Я самоучка, учился играть на инструменте сам. Когда собрался жениться, будущая теща мне отказала. Не выдам дочь за журнача. Но не устояла. Я уже был популярен. Признаюсь, дудук — вся моя жизнь. Я имею два высших образования, окончил консерваторию и университет. Но всю жизнь играю на дудуке. А из чего делается эта необыкновенная дудка? Из абрикосового дерева. Если за дело возьмется настоящий мастер, дудук получится. Но из одного и того же дерева мастер делает, скажем, 10 инструментов, Девять так себе, а десятый получается уникальным, звучит необыкновенно. Когда к вам пришел первый успех? Когда меня, мальчишку, приняли в армянский ансамбль «Песни и пляски», которым руководил народный артист республики Татул Алтунян. Он, послушав мое исполнение, сказал администратору «Оформляйте». Через три дня я играл на сцене. Алтунян после концерта побеседовал со мной. Говорил, что настоящий талант — это не первый успех, А вот, мол, когда пройдет лет 30, тогда станет ясно, талант ты или нет. А когда вы впервые побывали в Москве? Я помню это так хорошо, словно было вчера, хотя мой первый приезд в Москву состоялся в 1948 году. Выступал тогда наш ансамбль в Большом театре. Зал был полон, в царской ложе вождь и члены политбюро. Я играл мелодию «Саят Нова». После концерта меня поздравили Молотов, Микоян, и по поручению Сталина вручили от него подарок — именные часы. Тогда вся Армения говорила об этом событии. А когда пришел к вам успех за рубежом? В 1988 году меня пригласили в Лондон, чтобы записать мой диск. Известный музыкант Брайан Ино. Диск выпустили, и посыпались приглашения из разных стран. Брайан Ино поучал меня. «Торгуйтесь, вы дорого стоите». Он всегда удивлялся, — Как мало платили советским артистам, выступающим за рубежом. Следующий ваш успех, как мы знаем, голливудский фильм Гладиатор. Там все получилось буднично. Режиссер фильма Ридли Скотт сказал, играйте, я вас послушаю. Как только взмахну рукой, остановитесь. И звуковикам велел, записывайте все, что он сыграет до моего взмаха. Стал я играть. Как всегда ушел в мелодию, забыв обо всем на свете. Играю 10 минут, 20. Тридцать. Звуковики записывают, ждут, а отмашки все нет. Продюсер фильма взглянул на режиссера, а тот плачет. Дудук — инструмент уникальный. Услышишь и не можешь от его звука оторваться. Он завораживает, увлекает. Нигде в мире я ничего подобного не встречал. В этом же признавались мне известные западные музыканты. Мол, для них это стало большим открытием. Возможно, в России, как и в других странах, я стал известен именно после проката «Гладиатора» в 2000 году. Но Америка меня узнала намного раньше. Впервые я побывал в США в 1956 году в составе большой советской делегации. Дал тогда свыше ста концертов. В нашей группе было 250 человек. Ансамбль Игоря Моисеева, Ленинградский балет, Украинский танцевальный ансамбль с Гапаком и я, Дживан Гаспарян. Так что за океаном меня уже слышали. Но, конечно, гладиатор стал толчком к большому взлету. Слава всегда приходит неожиданно. Артист может ждать ее годами, а ее все может и не быть. А потом вдруг, вот она, стучится в твое окно, принимай. Но, поверьте, популярность легко не приходит. Я много работаю и много выступаю. У меня было множество гастролей и записей. В советские времена успел объехать всю нашу страну. Большой интерес, конечно, вызвали в свое время мои концерты в Лондоне и показы их по телевидению. Вы много выступаете, играете для зрителей, а играете ли просто так, для себя? Без дудука не представляю своей жизни. Как уже говорил, играю ежедневно не менее пяти 6 часов. И вовсе не из-за того, что надо тренироваться, а потому что люблю играть. Даже если настроение неважное, все равно играю. Создается впечатление что ты в ином мире. Как я понял, вы не из музыкальной семьи? Нет, и самый простой. Мой отец был каменщиком, правда, не рядовым, а превосходным. Он всегда говорил мне, «Не важно, кем ты будешь, главное, чтобы был отличным специалистом». В этом суть человеческой жизни. У вас большая семья? По армянским меркам, небольшая. Две дочери, Нарине и Нуне, и три внука. К счастью, один из внуков, Дживан полюбил дудук, как в свое время я. Теперь выступает со мной. А вам нравится, как играет Дживан младший? Если честно, то да. Только вы об этом ему не говорите. У него еще все впереди, и ему надо много работать. Играть на дудуке нелегко. Здесь техники и желания мало. Надо, чтобы пела и страдала твоя душа. Вы много гастролировали по миру. Какие выступления вам особенно запомнились? Успех всегда приятен, поэтому запомнились многие концерты. Расскажу про Японию. Там был весьма интересный случай. В один из концертных дней не повезло, пошел ливень. Пью спокойно чай, уверенный в том, что концерт не состоится. Кто придет в такой сильный дождь? Тем более, что места для зрителей под открытым небом. Но вот появляется директор арены и просит переодеться. Думаю, что делать, но понимаю, даже если придет один человек, придется играть. Таковы правила. Вышел на сцену, а на скамьях полно зрителей, и все в белом. А почему в белом? Белый цвет у японцев самый любимый. Садишься в такси, там белые чехлы, водитель обязательно в белом, и обязательно в белых перчатках. У них просто культ белого цвета. Кстати, первый концерт в Токио мне запомнился неожиданным финалом. Кончил играть — никакой реакции. Тишина. Покидаю сцену, думаю, какой позор. Такого со мной никогда не случалось. Но тут послышались такие аплодисменты. Просто гром. Долго потом меня не отпускали со сцены. Оказалось, что японцы не спешат с выражением чувств после выступлений, чтобы не перебить ощущения. Говорят, вы часто встречались с Анастасом Ивановичем Микояном? Встречался. Он любил музыку. «Был обаятельным человеком. Я даже играл, когда его провожали в последний путь. Потому что это он завещал родным. Когда умру, пригласите из Еревана Дживана. Пусть проводит». Подобное завещание оставил композитор Арам Хачатурян. Он тоже просил, чтобы я играл при прощании с ним. «А не могли бы вы открыть секреты своего творческого долголетия? В вашем возрасте многие уже сидят дома. А вы работаете, да еще как. Редко бываете в родном Ереване». Даете концерты, мотаетесь по всему свету. Все хотят жить в здравии, а как этого добиться, не знают. У каждого свои предпочтения. Наверное, я тоже могу что-то сказать о своих, но станет ли это полезно всем, не уверен. Однако есть постулаты, утвержденные временем. Вам любой врач скажет «главный режим, распорядок, добрые намерения». Я бы отнес к этому и положительные явления и эмоции, которые приносят семья, родители, дети. Как говорят на Востоке, тепло домашнего очага. Должно быть очень серьезным отношение к питанию. Скудным было питание во время войны и в послевоенные годы. Сейчас таких проблем нет, но посмотрите, как многие у нас питаются. На ходу употребляется масса жиров, да и едят многие больше, чем положено при малоподвижном образе жизни. Я стал замечать, что у нас стало в последнее время больше полных людей. Исчезла стройность. Удивительно, но почти на всех телеканалах идут передачи о еде, кулинары соревнуются рецептами, но ни в одной передаче нет указания, сколько же калорий дает то или иное блюдо и как себя надо ограничивать при питании. В той же богатой Америке вы увидите на улице много полных людей, даже через чур толстых. Вспомните, что говорили древние греки и римляне. «Движение — это жизнь». Автомобили и другой современный транспорт прибавили нам скорости перемещения, но сократили объем движения. Смотрю в окно. Раньше во дворах дети играли в спортивные игры. Теперь пусто, и лишь немногие ходят в секции. Но для своего возраста вы выглядите хорошо. Думается, у вас нет лишнего веса. А он мне ни к чему. Хожу, двигаюсь, делаю зарядку. Питаюсь не по советам кулинаров. А как было принято в нашей семье? Есть продукты, которые с годами надо меньше употреблять, а есть и такие, которые надо прибавлять в меню. Для консультаций есть диетологи. А как вы относитесь к горячительным напиткам? В меру, конечно. Чем дальше, тем строже. А к табаку? Какой может быть табак для музыканта, который создает звуки своим дыханием? Да он попросту не сможет играть на своем инструменте. Как вы относитесь ко сну? «Много ли спите?» «Считаю, сон — это здоровье. Не выспишься — целый день потерян. Привыкнешь к своему времени для сна. Быстро засыпаешь». «Спите при открытом окне или нет?» «Часто при открытом». «Увлекаетесь телепередачами?» «Нет, не просиживаю, как многие пожилые люди, весь день возле телевизора». Во-первых, это потеря времени, а во-вторых, есть вредные для нас пожилых передачи на несерьезные темы. Они просто поражают бедностью своего содержания. Были бы они научными, познавательными. А то целый час идет разговор о том, кто кого бросил, чей это ребенок, а так называемые сенсации, кто с кем живет, кто против кого судится и прочая чепуха. Неужели жизнь дана для того, чтобы забивать ее серостью? Но люди хотят развлечений развлечений, а кто им мешает ходить на концерты, в музеи, клубы, читать книги и журналы, смотреть хорошие фильмы, то есть воспринимать от жизни полезное. Случай свел меня однажды в Англии со шведским ученым, изучающим деятельность человеческого мозга. Кстати, мозг наш, исследован наукой еще очень мало. Он говорил мне, что пожилые люди должны больше читать, загружать больше свой мозг работой. Это помогает человеку быть в тонусе. Звучит рекомендация просто, но она важна. Он привел и такой пример. Посмотрите на академиков любой страны. Они живут дольше, чем другие специалисты, и большинство в здравом уме твердой памяти. А чего? Швед убежден, что этому способствует насыщенная деятельность мозга. Конец статьи.